Не взрослая жизнь. Истории на полях. Вызов. На нас напали итальянцы. Подло так напали без объявления войны, но всё по порядку. Прошлым летом дочка была в международном лагере в Англии. Там она познакомилась с четырьмя мальчиками из Италии, которые хорошо играли в мафию. С другой стороны, кому же ещё хорошо играть в мафию, как не итальянцам? Дочь играла тоже прилично и удостоилась чести быть принятой в команду. Каникулы пролетели незаметно, и при прощании она пригласила итальянских мальчиков в Москву, пообещав показать столицу. Прошёл год, и вот итальянцы в Москве, да не одни, а с папами. После интересной экскурсионной программы дочь абсолютно невинно поинтересовалась, что они предпочитают на ужин. И тут началось. Один из мальчиков, Серджио, сказал, что перед выездом читал итальянский путеводитель по России, и там прямо сказано, что в России национальной кухни нет, сплошные заимствования. Другой мальчик, Бруно, его поддержал: "Точно, я тоже читал. У русских есть только одно национальное блюдо со смешным названием щи. Да и оно слизно нас нашего овощного супа министроне". Предлагаю поехать в итальянский ресторан, предложил мальчик Анрике. Итальянские блюда в исполнении русских? Вы что, с ума сошли?" вступил в разговор Марко. "Поехали есть суши". По лицу дочери я понял, что они могут не дожить до ужина. Но потом она взяла себя в руки и английским голосом сказала: "Дорогие мои мафиози, вы у меня в гостях, а потом едем в русский ресторан". И так это было сказано, что больше никто спорить не стал. Ребята с папами переглянулись, пожали плечами и затихли. Мы приехали в ресторан, специализирующийся исключительно на блюдах русской кухни. Официанты хотели дать нашим гостям меню на английском, но дочь запретила. Я выберу еду для всех. Начнём с напитков. Принесите нам, пожалуйста, графин кваса, графин берёзового сока и графин взвара из сухофруктов. Ну и на закуску бабушкины разносолы и винегрет. Потом мы выберем остальное. Когда принесли напитки, все начали с кваса, сделали несколько осторожных глотков, и Энрике высказал по всей видимости общее мнение. А что? Неплохо, похоже на кока-колу. Из чего он сделан? Да всё просто, мы даже дома делаем, берётся чёрный хлеб, Разрезается на куски, кладётся в большую банку, заливается горячей водой и ставится на солнце на несколько дней. Он бродит, потом добавляем мёд и чуть-чуть дрожжей. А что значит бродит? спросил Марко. Ну, иными словами, прокисает. Мы сейчас пьём воду прокисшего хлеба? Да, и, кстати, это очень полезно. Чтобы сменить тему, я сказал, Попробуйте берёзовый сок. Очень красивое название, сказал Бруно. Да и напиток вкусный. А из чего он приготовлен? Это настоящий берёзовый сок, сказала дочь. Гонишь! не поверил Сержу. Ты хочешь сказать, что мы сейчас пьём сок дерева? Именно. А, у нас в Италии берёз мало, зато полно дубов, каштанов, сосен. На юге даже пальмы растут. И все соки деревьев можно пить? Не уверена. Но вот сок берёзы пить можно точно. Это и вкусно, и полезно. Подошёл официант и поинтересовался, будем ли мы заказывать первое и горячее. Обязательно. Принесите нам по полпорции окрошки, а на горячее гречневую кашу с белыми грибами в горшочке. Съедено было всё. Наши гости были в восторге. То и дело слышались восклицания: "Benissimo!" и e "Perfetto!". Нечего и говорить, что все остальные ужины проходили исключительно в ресторанах русской кухни. Они попробовали холодец, солянку, разные кулебяки, байкальского омуля, гурьевскую кашу и ещё кучу разных вкуснятин. Когда через несколько дней ребята уезжали, то у каждого в багаже лежала пачка гречки и несколько бутылок кваса. Больше всех бутылок набрал Марко. Зачем тебе столько? спросила дочь. Неужели так понравилась вода из-под прокисшего хлеба? Марко покраснел, потом улыбнулся и сказал: А всё остальное для окрошки есть в Италии. Мне кажется, это была победа.